склонов Какурико 2011 гора Миядзаки быть наследником такого гения как Хаяо Миядзаки очень непросто гора Миядзаки почти с самого рождения сравниваются с звездным отцом в силу своего положения он должен приложить все усилия чтобы создать собственный стиль и доказать свое право на место под солнцем в мире анимации После скромного успеха сказаний «Земноморья» молодой режиссер осознает эту истину и начинает работу над адаптацией манги со склонов Какурика. Автор – Па Мин Чиу. Иакагама. 1963 год. С тех пор, как ее отец пропал без вести в море, юная Уми тихо молится о его возвращении, каждое утро поднимая сигнальные флаги перед своим домом, стоящим на берегу. Этот трогательный символ надежды вдохновляет ее одноклассника Сюна, который пишет на его основе стихотворение для школьной газеты. Благодаря этому подростки сближаются и лучше узнают о жизни друг друга. Кроме того, и Уми, и Сюн хотят спасти от разрушения старое студенческое общежитие, здание, получившее прозвище «Латинский квартал». Выдержав испытания временем и недопониманием, Их дружба постепенно перерастает в любовь, но ужасная семейная тайна угрожает разрушить хрупкое счастье двух влюблённых. Недомультфильм? Рассорившиеся во время съёмок сказаний «Земноморья» до такой степени, что Хаяо Миядзаки даже ушел с премьеры фильма, буквально отрекшись от работы, отец и сын наконец-то вновь работают вместе. Первый становится соавтором сценария, а второй занимает режиссерское кресло, но на этот раз работает под зорким взглядом своего гениального родителя. Повлияло ли участие Хаяо в производстве на то, что в итоге со склонов Какурика был принят публикой намного лучше, чем первое аниме Гора Миядзаки? Или же Гора осознал и исправил свои предыдущие ошибки и поэтому добился большего успеха? Может быть, верно и то, и другое. Дать более точный ответ на этот вопрос мы сможем только в будущем. И все же нельзя отрицать присутствие отцовской тени в этом проекте. Она заметна не только в более точной композиции и более сглаженном повествовании, но и в поднимаемых темах. Все-таки выбор для адаптации именно этой истории был далеко не случайным. Как будто предвосхищая ностальгическую нотку, которая полностью развернется в будущем проекте «Ветер крепчает», аниме поднимает вопрос бережного отношения к историческому наследию и строительства будущего с уважением, пониманием и сохранением основ прошлого. Ничего не стоит провести параллель между этой идеей и передачей собственной студии сыну. И все же мы не должны преуменьшать вклад в эту работу Медзаки младшего который отказывается прямо идти по стопам своего отца, особенно в том, что касается темпа повествования. Он гораздо более медленный и обдуманный, чем в фильмах Миядзаки-старшего. Такой подход едва ли сочетался с загадочностью, если не сказать запутанностью мира земноморья, но он вполне подходит для описания неторопливого японского быта, знакомого каждому жителю страны восходящего солнца. Гора отлично справляется с передачей скрытых чувств в молчаливых сценах, и они приносят зрителю настоящее удовольствие. В результате он создает трогательный мультфильм, в котором чувствуется индивидуальный почерк и который своей тональностью больше напоминает работы Такахаты, а не его отца.